91. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. С определенной натяжкой это можно было бы назвать просикой. Деревья, кустарник, папоротники, цветущие лианы, весь гербарий целиком лежал в навал. И так на ширине метров 40-50. Сама просика уходила в обе стороны, терялась в тумане и в общем зеленом фоне. По краям некоторые стволы обломались и выворотились с корнем, но однако не упали, а уперлись в крепко покоящихся собратьев. Количество свалившихся деревьев исчислялось сотнями и сотнями. Сама собой напрашивалась аналогия с наблюдаемым на медне землетрясением. Только вот... Землетрясение, наверное, может валить деревья. Однако оно вряд ли умудрится давить стволы толщиной в метр и более в труху. Конечно, предлагаемый в прошлом объяснении ядерный взрыв способен, наверное, творить и не такое. Однако и в случае атомной атаки, и в случае землетрясения, эти самые стволы все-таки следует давить чем-то. Не непосредственно же ударной волной, в самом деле. Нужны, по крайней мере, огромные каменюки или хотя бы такие же стволы. Можно ли столкнуть стволы деревьев так, чтобы они раздавили друг дружку в щепы? Трудно сказать. Но кроме того, еще что-то, а может, то же самое, вдавило древесные останки в почву, причем на метр или более. Ударная волна способна сделать и худшее, однако весь окружающий лес почему-то остался стоять, как ни в чем не бывало. Как ни хитроумные и прочие избывших голубосоюзных, но вряд ли они обманули физику и изобрели бомбы, могущие выкашивать леса избирательно. Тут было что-то другое. Что-то... Проводник Яльмадала на вопросы Шаймара и прочих просто пожал плечиками. Спокойно так пожал. Мол, мало ли что. Подумаешь, непроходимые джунгли выкосило под корень, причем подозрительно прямолинейно, и к тому же неизвестно, на какую дистанцию. Типа того, что «бывает». Доторорский заместитель шамана явно темнил. Изображать полного дурачка, спрятавшись за языковым барьером, у него бы не вышло. Но некоторая попытка наличествовала. Все его объяснения Жужу Шаймару свелись приблизительно к тому, что в Сельве всякое бывает. Начальник экспедиции мог бы надавить, но воздержался. Не время было обострять отношения с туземцем. Совершенно не к месту, решивший подискутировать Кан чуть тоже не получил на орехи. Он высказался в том плане, что в повале дерев мог проявиться некий эффект домино. То есть одно дерево рухнуло от старости и, свалившись на другое, привело к совместному падению, а уже два раза обрушились на следующее, и потом Шаймар только глаза закатил. Правда, прочие окружающие выслушали этот явный бред моего брата с недостойной деловнимательностью. Он все-таки был ученым. Мне за брата стало несколько стыдно, ну и за всю ученую братью в какой-то мере. С другой стороны, может, то была такая наскоро изобретенная психотерапия. Окружающему народу требовалось хоть какое-то объяснение. Все лучше, чем никакое. В смысле, лучше, чем некое другое. Повал дерев случился явно недавно. Может, не более суток назад. Джунгли уже вовсю старались, исправляли нанесенные непонятные стихии и ущерб. Но сделали, покуда немного. Однако кое-где новая поросль бамбука поднялась, растущие чуть ли не на глазах папоротники и мхи уже вовсю старались маскировать ущерб понесенный здешней флорой. Сама собой напрашивалась мысль, что джунгли вывалило некое стадо. Прошло насквозь с бешеным напором. Но что же это должно быть за стадо, и из какого формата животных оно должно состоять? Ничего из ныне существующего, или по крайней мере известного зоологам по сию пору, на роль как-то не пристраивалось. Разве кое-что из вотчины Каана, палеонтологии? Великое счастье, что он зациклился на гипотезе домино, а не привлек к делу каких-нибудь диплодоков с тиранозаврами. Людей требовалось вдохновить на дальнейшее движение, а не запугивать до смерти. Мало того, что лес вывалило и подавило неизвестно что, так еще это были явно не бригады с бульдозерами и асфальтовыми катками. От сфалившихся и перепутавшихся друг с другом древесных ветвей и стволов джунгли-то пожвари-мышь не стали более проходимы. Приходилось напрягаться.